Глава 10. О безусловной пользе вранья. Если мужчина никогда не лжёт женщине, значит ему наплевать на её чувства. Олин Миллер. Лгать можно только любимой женщине и полицейскому, всем остальным нужно говорить правду. Джек Николсон. Я уверен, братело, что с самого раннего детства суровые родители приучали тебя к мысли, что врать нехорошо и зазорно. И, знаешь, всех приучали Однако, если ты внимательно посмотришь вокруг, то увидишь, что семена правдивости дали довольно скромные плоды, и былая детская честность большинством забыта давно и прочно. И в особенности это касается женщин. У этих лишённых каких бы то ни было принципов существ правдивость вообще не в ходу. Ну хорошо, хорошо, есть и достаточно правдивые особи, но их немного. А я говорю о большинстве, причём большинстве настолько подавляющем, что остатком можно и пренебречь. Соврать или умолчать о чём-то для женщины настолько естественно, что она не только не испытывает мук и угрызений совести, но даже не замечает своего поступка и уж тем более не придаёт ему никакого значения. Лживость есть одна из базовых составляющих женской натуры. Для женщины врать это как дышать. Женщина врёт на каждом шагу: друзьям, подругам, окружающему миру и даже самой себе. Женщина врёт своим поведением, стараясь максимально скрыть любые свои истинные намерения за какой-нибудь показухой. Она врёт своей внешностью, маскируясь макияжем, прячась за накладными ресницами, искусственными ногтями, колготками телесного цвета и лифчиками с поролоновой подкладкой, чего уж говорить о словах. Общаясь с женщиной, особенно с малознакомой, можешь быть более-менее уверен в истинности не более половины всех её заговоров. Остальное врёт. Врёт, преследуя свои нехитрые женские цели: понравиться тебе, каким-либо образом использовать тебя, так или иначе внушить тебе нечто соответствующее её интересам и так далее. Но, постоянно обманывая мужчин по мелочам и по крупному, называя свои обманы маленькими хитростями, женщины очень любят укорять нас за такие вещи, которые для них самих являются чем-то совершенно обыденным. Как сейчас вижу, смотрит своими широко распахнутыми глазами, в уголках которых уже скапливаются слёзы. Это у них быстро. Некоторые специально на актёрские курсы ходят, чтобы научиться. И говорит дрожащим голосом: "Так значит, ты меня обманывал?" И дальше моя любимая фраза: "Как ты мог?" "Да я мог и могу и смогу ещё не раз, дорогая." ты уверена, что я честнее микроскопа? И в принципе, ты права. Но наши отношения это, пожалуй, касается не по всем пунктам. Хочешь знать почему? Глава 10, подраздел 1. Маленькие хитрости и большие обманы. Говорят, ложь убивает любовь, но откровенность убивает её ещё быстрее. Здравая мысль. Справедливо считается, что мужчины честнее женщин. В общем-то так оно и есть. Пусть удруца феминистки. Но почему так происходит? Очень просто. В кругу мальчиков, а потом юношей и мужчин, правдивость ценится очень высоко. Во всяком случае, по отношению к своим, в ближнем кругу, тусовке, группе, команде, короче, в любом мужском коллективе, враньё рано или поздно приравнивается к предательству, а это не прощается. В мужском кругу ценится надёжность. Мужчина должен быть уверен, что его не обманут, и он всегда может положиться на товарища. И предатель хужец. Как человек ненадёжный, теряет уважение и респект, получает физическое внушение или, проще говоря, по морде, а в итоге может быть и вовсе изгнан нафиг из микросообщества. У девочек всё не так. Они изначально на взаимовыручку и взаимоподдержку не настроены. Они настроены скорее на соревнование между собой, и это соревнование начинается уже с младшей школы. Соревнование среди женщин идёт по внешности, по нарядам, по количеству вызываемого к своей персоне внимания, по качеству отношений с сильными мира сего, от учителей и старшеклассников до богатеев и начальства, и тому подобное. И на передний план выходит цель Поэтому средства могут быть любыми – наушничество, распускание слухов, откровенное вранье, подлости из-под тяжка. Короче, все пакостные средства. В них девочки начинают разбираться очень рано. И затем в течение всей жизни с большим или меньшим успехом их используют. Что же до обмана мужчин, то женщины обычно скрывают свою ложь под умиляющим меня эвфемизмом «маленькая хитрость». Допускаю, что ничего особо нового я тебе не открыл. Я просто напомнил о лживости женской натуры за тем, чтобы убедить тебя поступать с женщинами точно так же. Конечно, мужчина должен быть правдив, искренен, надежен и честен. Тем более, что женщинами эти качества очень в нас ценятся, и ценятся по двум причинам. Первое. Причина первая. Конечно, такого человека очень приятно иметь рядом. Это достойное качество, и если они присущи твоим друзьям, тебе повезло. Женщины очень хорошо это понимают. Второе. И причина вторая. Такого лоха очень легко водить за нос, потому что он доверчив. Каждый видит мир через призму собственной личности, и честный человек просто не допускает мысли, что с ним себя могут ввести нечестно. А это открывает огромное пространство для манёвра. Поэтому ты, дружище, и будь честен всегда, кроме отношений с женщиной. Ведь если ты попытаешься быть честным и здесь, это будет равнозначно попытке играть в чужую игру по чужим правилам, и понятно, что тебя выставят на раз. Кашлянуть не успеешь. Так что в данном случае для начала выучи правила игры. А в данном случае они таковы: обманывать женщину можно, а иногда даже просто и необходимо. Запомни, правила игры с женщиной подразумевают обмен обманами. Сами женщины в этом смысле особо не комплексуют, и обман мужчин от невинных сокрытий мелких трат до серьёзных измен обычное дело. Женщины к обману относятся примерно так же, как дети. Помнишь раздел Женщина как ребёнок из моей первой книги? То есть если ложь будет полезна и если её можно скрыть, ни одна женщина не устоит. Они смотрят на вещи гораздо проще, поэтому и ты не стесняйся. Это вовсе не унизит тебя как мужчину, чтобы по этому поводу не говорили сами женщины. Чтай выше, насколько они заинтересованы в твоей честности. Но честным стоит быть только для тех, кто платит тебе той же монетой, для своего круга, для друзей, для тех, кто будет ценить твою честность, уважать тебя за неё и не стремиться её использовать. А в отношении с женщинами это встречается настолько редко, что можно сказать, что не встречается вовсе. Отношения с женщиной, в принципе, на доверии строить опасно. Это как вести дела с недобросовестными партнёрами. Соблюдай правила. Не стоит быть честным по отношению к женщине. Это, во-первых, поможет тебе вести себя свободно и чувствовать себя при этом комфортно. А во-вторых, научившись лгать, ты гораздо лучше станешь отличать правду от лжи при общении с подружкой. А в том, что она тебя обманывает, более или менее часто и более или менее крупно, будь уверен. Итак, забудь о химере совести. Обман женщины в своих интересах есть тактическая хитрость. Конечно, уточняю для особо одарённых, это касается преимущественно обмана в личных отношениях. Если же ты избавишься от сдерживающих рамок совести вообще, у тебя могут возникнуть проблемы с уголовным кодексом. И не говори тогда, что я был тому виной. Вообще, если подружка твоя умна, влюблена в тебя, ценит и боится потерять, а только такую подружку и имеет смысл держать при себе, то твои обманы не будут видятся в упор, и даже в самом крайнем случае тебе будет очень легко выкручиваться. Любой человек видит лишь то, что желает видеть, а женщины особо. В общем, ложь действо не такое простое, как может показаться. Мой патологически честный друг Потому тебе нужно хотя бы поверхностно ознакомиться с основными видами лжи, чтобы знать, какую из них стоит употреблять в той или иной ситуации. Глава 10, подраздел 2. Ах, обмануть меня не трудно. Не умеющий лгать, не умеет отличить лжи от правды. Франциск Костильский. Глава 10, подраздел 2, пункт 1. Ложь простая, обыкновенная. Этот вариант тебе знаком ещё с детского садика и заключается в том, что ты сообщаешь заинтересованной стороне что-то абсолютно не отвечающее действительности. Например, ты пошёл с любовницей в кафе Бисквит, а жене заявил вечером, что задержался в офисе на сверхурочную работу. Вообще-то этот кажущийся самым простым способ врать наименее предпочтителен, поскольку весьма ненадёжен и легко может быть разоблачён. Откуда ты знаешь, что твоя жёнушка не звонила тебе в офис? что она не имеет знакомых в соседней фирме, или просто не услышала от подруги, что та видела тебя сегодня под руку с девушкой возле бисквита. Короче, этот способ считается совершенно детским, и его лучше избегать, используя только в том случае, если прочие варианты не хиляют. Глава 10, подраздел 2, пункт 2. Искажение действительности. Этот более изысканный вариант заключается в том, что в целом ты говоришь правду, но в двух или трёх ключевых местах немного искажаешь её или попросту придаёшь событиям выгодную тебе окраску. В нашем случае, вернувшись домой, ты можешь прямо с порога радостно заявить, что подписал очень удобный контракт, совершил удачную сделку, договорился о каких-нибудь поставках или чем-то там занимаешься в своём паршивом офисе. Причём тебе это стоило немало крови, потому что приехала представительница заказчика, полная дура, а шеф, как обычно, скинул всё на тебя, и вот пришлось тащиться на переговоры в дурацкую кафешку и там разводить её на подписание договора. Но зато теперь тебе светит премия, и на эти денежки вы, конечно, поедете вдвоём куда-нибудь отдыхать. Хм. Обещание каких-либо благ вообще действует на женщин расслабляюще, так что ты легко переведёшь разговор на будущее, скажем, отдых. Также в твоём распоряжении всегда есть двоюродная сестра или другая родственница, случайно встретившаяся одноклассница, с которой ты не общался тысячи лет, жена твоего заболевшего сослуживца, который ты передал документы для работы дома, и в них кое-что нужно было пояснить, поэтому на ходу сделать это было нельзя. Ну, в общем, простор для фантазии. Главное, антураж и последовательность событий всегда должны быть истинными, а вот их цель и причины заменяй на те, что будут тебе удобными. Глава 10, подраздел 2, пункт 3. Умолчание. Конечно, это предпочтительнее всего. И тебе проще, не нужно запоминать, что ты там наврал, и твоей жене меньше знаешь, крепче спишь. Трудность здесь в том, что этот способ работает только в тех случаях, когда тебе ни о чём не спрашивают. Не спрашивают и не говори. Но если уж подружка задаёт тебе вопрос о чём-то, что ты хотел бы от неё скрыть, тут уж отмолчаться скорее всего не получится. Поэтому, если рыльца у тебя в более-менее густом пушку, заранее заготовь пару вариантов ответов на каверзные вопросы, которые тебе могут задать. И не нужно особо фантазировать и накручивать. В целом всегда говори правду, но чуть-чуть искажай её в соответствии со способом номер 2. Глава 10, подраздел 2, пункт 4. Контратака. Этот прекрасный способ известен в народе как «с больной головы на здоровую». И, между прочим, сами женщины им владеют в совершенстве. Попробуй провести эксперимент, обвини в чем-то свою подружку. В 9 случаях из 10 она попытается перевести разговор на то, что ты сам дурак и вместо вразумительных ответов на свои вопросы заставит тебя почувствовать какую-нибудь собственную вину. пользуйся и ты этим. Бей противника его же оружием. На любые задаваемые вопросы, которые ты желал бы оставить без ответа, сам отвечай вопросами. Это тоже одна из излюбленных женских тактик, и это прекрасно работает. А почему ты об этом спрашиваешь? Ты что, мне не доверяешь? Ты что, думаешь, что я не подставлю желаемое? Ты что, больше меня не любишь? Я всё делаю для тебя, а тебе это кажется не нужно. И так далее. Главное завладеть инициативой. увести разговор от неудобного вопроса, перевести его на другую тему или заставить оппонента оправдываться. Сложность этого способа в том, что он требует определённого навыка и довольно крепких нервов. Поэтому его лучше отрепетировать до испытаний в боевых условиях. Сделать это несложно, потому что девочки сами постоянно ищут причины обидеться, и при каждой мелкой ссоре ты можешь опробовать метод контратака в деле. Помни, что контратака, перехватывание инициативы и защита нападением проверены веками способ побеждать в любом конфликте. Пользуйся этим. Глава 10, подраздел 2, пункт 5. Женский способ. Отрицание очевидного. Даже если женщина была застигнута в постели с любовником, она все равно должна говорить мужу, что не изменяло ему. Поучение студенткам от одной преподавательницы у РГУ. Вообще-то про этот способ я упоминаю только для коллекции, потому что его следует избегать. Он примитивен, прост, абсолютно неэффективен и вместо разруливания вопроса загоняет его в ещё больший тупик. Тем не менее, этот способ очень распространён у женщин, и думаю, что ты с ним уже сталкивался. Пусть весь мир обвиняет тебя, размахивая краденными письмами и фотографиями, выстраивает у двери мавзолейную очередь очевидцев. Искушает задушевными беседами. Помни, твёрже своей девичей фамилии. Ты чиста и безгрешна. Да, позволила себе немного лишнего, перекокетничила, чуть не утратила контроль над собой и ситуацией, но пограничную черту не переступила. Не переступила и всё тут. А люди врут. Из-за подлости натуры, из-за зависти к нашей любви и счастью. Мы же с тобой так нерушимы, так нескончаемо счастливы. Не правда ли, милый? Лилия Гущина. Мужчина и методы его дрессировки. Как-то так. Просто удивить в силу низкой приспособленности их мозгов к принятию быстрых решений в стрессовых ситуациях, в этих самых ситуациях часто происходит что-то вроде заклинивания. Наступает своеобразный ступор. В этом дамы тоже очень похожи на детей. И даже если ты сам лично видел ее около кафе «Бисквит» под ручку с каким-нибудь ботом, и теперь пытаешься выяснить, что к чему – Девушка может отпираться от упремых фактов до последнего, даже если ты продемонстрируешь снятое тобой на мобильник видео этой встречи. Тут она, скорее всего, замолчит, заплачет или начнёт скандалить и переходить в контратаку, ещё более усугубляя ситуацию. Впрочем, используя элементарную тактику и знание о зов мужской психологии, женщина может и такие ситуации обращать себе на пользу. Это если ты лох, конечно. Подробно об этом я писал в главе Внимание тебя пытаются дрессировать, поэтому повторяться не буду. Просто учти, сам способа отрицания старайся избегать. Женщины гораздо более въедливы и в целом более внимательны, чем мы, а к тому же могут не щадить своего самолюбия, чтобы докопаться до истины. И сам понимаешь, если тебя припёрли к стенке и однозначно в чём-то уличили, то всё равно придётся выкручиваться. Только сделать это уже будет гораздо сложнее. Глава 10, подраздел 2, пункт 6. Если тайное стало явным. Ты прости меня, малыш, если любишь, то простишь. Глюкоза, слова из песни Малыш. Тут уж нужно смотреть по обстановке. Если подружка тебе ещё нужна или она просто хорошая девчонка, и ты не хочешь её огорчать, тогда иди в жёсткую несознанку. Нужно заранее придумать объяснение, почему она ошибается, а ты чист как слеза, и это всё-таки способ отрицания. Вариант наоборот: признавайся, что да, обманывал, и выходи из ситуации одним из двух путей. Первый объясняй, что обманул из лучших побуждений. Ну, типа, чтобы не травмировать и всё такое. Всё это время ты сильно переживал и даже рад, что всё открылось, потому что на душе у тебя стало полегче. и ты очень жалеешь о том, что произошло. Хм. Второй. Просто нагло смотри в глаза. Да обманывал, а ты думала, я ангел во плоти? А ты сама меня не обманывала ни разу. А что? Это делает меня хуже, и ты меня больше не любишь? В большинстве случаев девушка проглотит обидку как миленькая, потому что чего уж теперь? Да к тому же ты признался, терять тебя ей, скорее всего, не захочется. если только она заранее не подготовила всю сцену с целью поссориться и расстаться. Ведь бывает, что подружки молчат о том, что твоя тайна уже известна до того момента, пока открыть это знание не станет выгодно. Типа причморить тебе немного, что-то с тебя срубить или разорвать отношения таким образом, что это она тебя бросила, а не ты её, и оставить тебя чувствовать себя виноватым. Короче, не поддавайся на провокации. Вероятнее всего, после вскрытия обмана подруга просто немного похнычит, попсихует и наконец смилостивится и простит тебя с условием, что ты так больше поступать не будешь. Ну что же, можешь соврать и пообещать, что ты больше не будешь. Хм. А можешь остаться честным и так и сказать: "Обещать не могу". Можешь даже ещё хитрее отмазаться. Если я тебе это пообещаю, это будет обманом уже сейчас, потому что я не уверен, что сдержу слово. Ты типа и честный весь такой, и открытый, и под дурачка немного закашиваешь, и рыбку съел. Но лучше всего пообещать девушке то, что она хочет услышать, пусть успокоится. Никто же тебя не будет заставлять сдерживать своё обещание, так ведь, считая, что оно получено под пыткой. И вообще, если ты в это время держал за спиной пальцы крестиком, то оно не действительно, сам понимаешь. Но всё бывает, и проколы тоже. Любой из вариантов, даже мой любимый второй, может дать осечку и тебя заловить на вранье, как маленького. Здесь главное не чувствовать себя виноватым. Чувство вины уже капитуляция, и подруга будет стараться усугубить его, заставить тебя раскаиваться, начать заглаживать эту самую вину и под это дело выдает с тебя побольше бонусов для себя. Каждый твой прокол для неё обычно просто способ получить какие-то сверхнормативные блага. Впрочем, это отдельный разговор. А вот что я советую тебе делать, если ты прокололся. Первое. Модель первая. Я виноват, я опозорил честь советского офицера. Не теряй самообладания, просто признай свою вину и попроси прощения. Как я уже говорил, можешь это сделать чисто номинально. Хорошо, конечно, если девушка поверит в твою искренность, всё быстрее уляжется. А сам учти, скорее всего, просить прощения тебе не за что. Ничего по-настоящему ужасного, если дело касается отношений, ты сделать не в силах. Все претензии, которые женщина может тебе предъявить, а это, как правило, всего лишь неверность. Пусть она лучше переадресуется самому Богу, ведь это он создал нас такими. Заметим по образу своему и подобию. А моногамия, в принципе, унижает мужчину, ставя его в идиотское зависимое положение от отношений и секса, заставляя его сомневаться в своей маскулинности, предлагая ему сконцентрироваться на одной, как правило, весьма неглубокой и скучной личности, а затем постепенно превращает его в домашнего тирана и в итоге сводит с ума и убивает мужественность. Умные женщины это понимают и не парятся особо на этот тимак. Поэтому и не парься на эту тему сам и не давай запариваться подруге. Всегда можно объяснить ей, что как бы то ни было, она-то лучше всех, и поэтому ты с ней, а не с кем-то другим. А всё остальное просто было кратковременной слабостью, и с той другой подружкой уже всё давно кончено. Этот ход можно использовать практически со всеми девушками на протяжении долгого времени, причём не один раз. Кстати, этот приём тоже взят из женского арсенала, так что будь на страже. Если тебе самому вешают на уши подобную лапшу, посмотри на свою подругу повнимательнее и подумай, не пришла ли пора обновить парк. Второе. Модель вторая. Полюбите нас чёрненькими. Этот способ лучше применять не в самых запущенных случаях, потому что девушки его не любят. И данный вариант имеет смысл, если обман так или иначе льстит женщине. И хотя на словах она негодует, но в глубине души очень довольна. Например, после того, как ты затащил девицу в койку, выяснилось что: А, ты вообще-то женат? Б, ты старше, младше, чем сказал ей на N количество лет? В, джип не твой, а одолжён у друга на вечер. Г, ты вовсе не главный управляющий банка Огни Москвы, и соответствующая визитка не твоя, а украдена из чужого портмоне. Д. Ну и, наконец, обещанные твои 22 сантиметра оказались 12-ю. Ну, что тут скажешь. Просто признайся, что ты обманывал. И все. И никакого раскаяния, никаких просьб простить, никаких извинений или колебаний. Смотри в глаза и говори, что обманул. Это просто. Это приводит девушек в шок. Но, во-первых, этот шок длится не так уж и долго, потому что все девушки знают, что мужчины их время от времени обманывают, И ничего особенно нового ты о себе или мужчинах вообще ей не откроешь. А во-вторых, в большинстве ситуаций ты не должен считать этот обман чем-то серьёзным. Ты просто был верен своей мужской природе и своему мужскому предназначению, а это достойно только похвалы и одобрения. Никогда не унижайся до оправданий. Это глупо. Это ни к чему не приводит, и это только даёт в руки твоего противника лишние козыри. Не стоит чувствовать себя виноватым. Разве только в некоторых случаях можно притвориться виноватым, но делай это не слишком искренне. Можешь добавить, что обманывал девушку только потому, что уж очень хотел её, ведь она так прекрасна, она сводит тебя с ума, ты не мог с собой ничего поделать и готов был пойти на всё. Так что настолько ли это плохо? При таком повороте девушка простит даже самую огалтелию ложь, потому что в корне ситуации лежит признание её востребованности и неотразимости, а играя на этом, можно в принципе добиться очень и очень многого. А на самом деле, девочки в целом довольно легко прощают обманы и всё такое, потому что они сами такие. Обманы, интриги, всякие козни и ковы это их среда, это их жизнь, и это для них вовсе не такая неожиданность и облом. как тебе может показаться. Поэтому не парь мозги себе и окружающим. Делай то, что тебе хочется делать. Не комплексуй, не переживай и ощущай себя комфортно.